Миккан стадия тридцати одного Спустя три дня после его смерти его жена Хадиджа, пусть Бог будет доволен ею, умерла, поэтому печаль пророка усилился для их частей, и его называли годом грусти.